Евробаскет 1957 года. Поединок в Софии. Поражение в матче с США в Мельбурне на этот раз не привело к смене тренера. Спандарян продолжал работать, понимая, что изменение состава сборной прошло успешно, а решение взять в команду новичков было верным. Он осознавал, что потребуется время, терпение, работа, много упорства и труда, чтобы достичь того уровня, который уже демонстрирует американская олимпийская сборная. Первой задачей, которую необходимо было решить, стало возвращение чемпионата Европы. На этот раз роль принимающей страны выпала Болгарии, занявшей четвертое место в 1955 году, так как до этого ее предшественники на пьедестале уже выступали в качестве организаторов, Это был отличный шанс для болгарской команды проявить себя. Особенно после удачного выступления на Олимпиаде, где они заняли достойное пятое место. Спандарян. Болгары обычно играют с двумя центровыми. К Илье Мирчеву присоединился Виктор Радев, рост которого составлял 196 см. Молодой, жесткий и очень эффективный игрок. Илья Мирчев Центровой игрок ростом 200 сантиметров, считающийся одним из самых выдающихся баскетболистов Европы в 50-е и 60-е годы. Болгария, наряду с Венгрией и Чехословакией, была командой, которую можно было победить на чемпионате Европы, где доминировал коммунистический блок стран. СССР, в свою очередь, представил команду, состав которой претерпел небольшие изменения по сравнению с составом в Мельбурне, Гурам Минашвили из тбилисского «Динамо» занял место ветерана Питкевичуса, что в целом было незначительным изменением. Гораздо более важным было отсутствие в команде Круменьша. Латвийский игрок выбыл из строя на время чемпионата из-за травмы спины. Этой возможностью воспользовался Виктор Зубков. Российский центровой произвел хорошее впечатление в Австралии. И несмотря на то, что ему было всего 20 лет, стал одним из ключевых игроков советской команды. Также Спандарян вернул в команду эстонца Марта Лагу. Первый этап не выделялся особыми событиями. Команда Спандаряна разгромила Австрию 107-38, с большим трудом одолела Польшу 83-71 и, наконец, одержала уверенную победу над Турцией 80-49. Состав команд в финале был практически идентичен составу участников Евробаскета 1955 года, за исключением Франции, которая заняла место Италии. Первыми соперниками СССР в финале стали французы, которые уже проявили себя в Мельбурне как достойные соперники. В этот раз состав их сборной был усилен гигантом Жан-Клодом Лефевром, рост которого был схож с ростом Круменьша так что отсутствие латвийского центрового могло стать решающим. Однако великолепная игра Зубкова, получившего 15 очков до перерыва, полностью перечеркнула все шансы французской команды на победу. И СССР вырвался вперед с разгромным счетом уже в первой половине матча 46-18. Советские спортсмены не захотели добивать лежачего, и разница во второй половине почти не увеличилась. 83 -53. В следующем матче, который окончился со счетом 60-62, нашим спортсменам пришлось изредно помучиться с форвардом сборной Чехословакии Иржи Баумруком, который был признан лучшим игроком турнира. Спасла ситуацию хорошая игра Стонкуса, который набрал 21 очко. В предпоследнем туре СССР взял реванш у Венгрии обыграв ее со счетом 62-51. Интересно сравнить количество очков этих же команд на Евробаскете двумя годами ранее. И венгры, и чехословаки в 1955 году в матчах с СССР набрали более 80 очков, а в Софии не перешли порог даже в 60. В целом в ходе турнира СССР удерживал соперников в среднем на уровне 57 очков благодаря сильнейшей коллективной защите. В свою очередь, хозяева турнира также остались непобежденными, хотя и были близки к поражению в матчах с Францией 68-65, Польшей 74-69 и прежде всего Чехословакией 82-80, оторвавшись на 5 очков в последние две минуты. Матч между Болгарией и СССР в заключительный день турнира можно назвать настоящим поединком. Ожидания были велики. Каждая игра собирала огромное количество зрителей. Но матч между болгарами и советскими спортсменами, проходивший на открытом футбольном поле, превзошел все ожидания. В прямом эфире его смотрели до 48 тысяч человек. Игра началась с большого количества неточностей с обеих сторон. Но первыми справились с нервами болгары. Благодаря игре Мирчева сборной Болгарии удалось вырваться вперед – 13-20. Но до перерыва разницу в счете удалось сократить – 19-23. Вторая половина игры полностью изменила ее сценарий. После первых 20 минут команда Спандаряна нашла подход к болгарам и немного сменила тактику. Зубков раз за разом удачно атаковал Мирчева, А Семенов и Бочкарев, оправившись от неудачной первой половины матча, показали свой лучший результат. На последних минутах они кардинально изменили счет и ушли в отрыв. 55-47. Болгарская сборная до последнего не хотела уступать. Но уверенная игра Валдманиса при выполнении штрафных бросков обеспечила итоговую победу советской сборной. 60-57. Зубков. Отлично помню свой первый чемпионат Европы, а особенно его финальный матч. Играли мы с Болгарией, которая тогда была одной из сильнейших команд мира. Пара центровых, Мирчев-Радев, обеспечивала сопернику преимущество под кольцом, а в те времена это было залогом победы. Когда мы вышли на сорокатысячную арену Василия Левски, сердце бешено заколотилось. Весь стадион болел против нас. А в конце фанаты подожгли газеты и стали ими размахивать. Мы выстояли. Выиграли с разницей четыре очка и уехали домой с золотыми медалями. И вновь ключевую роль сыграла отличная игра Зубкова. Несмотря на огромное давление со стороны публики, он набрал 17 очков. Великолепный результат в малозабивной игре. После выигрыша у команды Венгрии 62-51. Советские спортсмены вернули себе первенство в Европе.